Стоимость времени. Хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным. Жан-Жак Руссо. Первое, что надо сделать, это поднять стоимость времени. Если человек ее увеличит, он автоматически станет богаче. Изначально у всех эта стоимость разная. У кого-то час стоит 10 долларов, у кого-то 200 долларов, у некоторых 1000 долларов. Например, Билл Гейтс зарабатывает в сутки 5 миллионов долларов. Чтобы поднять стоимость своего времени, надо повысить свою эффективность и завершать за один день больше дел, чем получалось раньше, не откладывая на завтра. Тайм-менеджмент — это не вид деятельности в рамках отпущенного на него времени. Стивен Кови научил меня использовать матрицу управления временем, и это умение помогло мне добиваться значимых результатов. Для начала надо определить важные дела и отделить их от неважных, а затем записать в две графы – важное и неважное. Важное – это то, что имеет значение и влечет за собой серьезные последствия, то есть нечто весомое, ответственное, значительное. Последствия будут в любом случае. Если сделаете, последствия будут позитивными, а если не сделаете, негативными. Но в обоих случаях они будут серьезными. Теперь определим срочное. Срочное — это то, что давит и принуждает к немедленным действиям. Надо разделить все дела на важные и неважные, срочные и несрочные, и заполнить таблицу. Эту матрицу необходимо понять и использовать. В первом квадранте, который называется «необходимость», надо записать важные и одновременно срочные дела. Например, опаздываете на самолет, должны сдать в срок отчет, надо растаможить товар или закупить продукцию на предстоящий сезон, отвезти родителей в поликлинику и так далее. Это и важные, и срочные дела. Ими надо заниматься сейчас, не откладывая на потом. С ними нельзя медлить, раздумывать, проявлять нерешительность, иначе будет поздно. В следующем квадранте, который называется «разочарование», записываются срочные, но неважные дела. Например, вас пригласили на собрание, вроде бы нельзя не пойти, и вы идете. На собрании долго и нудно обсуждают вопросы, которые не имеют никакого значения. Уйти неудобно, и вы жалеете, что пришли. Напрасная трата времени. Или вы пришли на свадьбу, рассчитывали посидеть немного, а потом незаметно по-английски уйти, но у вас не получилось, и вы просидели несколько часов, болтая ни о чем с другими гостями мероприятия. В еще одном квадранте, который называется «эффективность и баланс», записываются несрочные, но важные дела. Эти дела не обязательно делать немедленно, прямо сейчас, Но делать надо, потому что они влекут за собой серьезные последствия. Например, планировать свою жизнь, изучать иностранный язык, начать формировать капитал, разработать стратегию, учиться в ВУЗе, обучить детей определенным навыкам, подготовить какие-то документы и так далее. Правда, здесь есть один важный нюанс. Если вы не займетесь этими делами своевременно, то они могут перейти в категорию «срочные», потому что они важны, отказаться от них вы не можете. В любом случае вам придется этими делами заниматься, поэтому нельзя постоянно откладывать их в долгий ящик. Лучше запланировать на удобное время и сделать. В последнем квадранте, который называется «расточительство и излишество», записываются неважные и несрочные дела. Здесь все ясно. Это дела, которыми лучше не заниматься, потому что это пустая трата времени. Чтобы стать эффективным, надо научиться говорить два слова – «да» и «нет». В каких-то случаях надо говорить «да», а в каких-то – «нет». Если вы не научитесь при необходимости говорить слово «нет», то будете часто терять впустую время и деньги. Притча мудреца о времени». Однажды к мудрецу пришел мужчина со своим сыном-подростком. «А вас говорят», — обратился мужчина к мудрецу, «что вы можете помочь найти ответы на все жизненные вопросы. Помогите, пожалуйста, моему сыну понять ценность времени». После непродолжительной паузы он, вздохнув, тихо произнес. «Да и мне эту ценность не мешало бы понять». Мудрец на мгновение призадумался а потом спокойно обратился к сыну пришедшего мужчины. Время — понятие абстрактное, его ценность трудно понять. Но это не значит, что это невозможно. Вам помогут понять ценность времени семь человек — студент, женщина-мать, редактор газеты, влюбленный, путешественник, водитель и спортсмен. Увидев недоуменные взгляды мужчины и его сына, мудрец пояснил. Чтобы понять ценность года, поговорите со студентом, не сдавшим сессию. Про месяц поговорите с матерью недоношенного ребенка. О ценности недели спросите редактора еженедельной газеты. Про час поговорите с влюбленными, ожидающими встречи. О ценности минуты лучше всего расскажет тот, кто опоздал на поезд. Тот, кто чудом избежал аварии, поведает о том, что такое секунда. Чтобы понять ценность миллисекунды, поговорите со спортсменом, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх. Уже прощаясь со своими визитерами, мудрец со словами «Повесьте это у себя в доме на самом видном месте» протянул мужчине листок бумаги. На листке был следующий текст. Каждая секунда вашей жизни на вес золота. Вчера уже история, завтра неизвестное будущее, сегодня дар. Поэтому оно и зовется настоящим. Ниже жирными буквами было написано «находите время для». И под этими словами было написано «находите время для работы». Это условие успеха. Находите время для размышлений. Это источник силы. Находите время для игры – это секрет молодости. Находите время для чтения – это основа знаний. Находите время для дружбы – это условие счастья. Находите время для мечты – это путь к звездам. Находите время для любви – это истинная радость жизни. Находите время для веселья – это музыка души.